Глава 5. ОМР при ММЦ имени л и х о Одноглазова Молодой кот реагирует вообще на все На шевеление занавески, на скрип двери, на проходящие мимо ноги И все для него повод поохотиться А старый кот реагирует только на мышь или на птицу Потому что знает, каких звуков надо действительно ждать Так и люди Они со временем реагируют только на то, что приносит им доход А все остальное списывают в утиль И между нами это тупик Ветеринарные записи Павла Звенедрага ГХМВ-1СО размещался в ближнем Подмосковье Долетел Бермята быстро, правда, дважды приходилось зависать в воздухе из-за большого количества патрулей. Боевые маги, поднятые ночью по тревоге, были суровы, и документы проверяли придирчиво. Куча задержанных джинов-таксистов служили тому подтверждением. Заточенные в прозрачные сосуды, джинны психовали и, сгущаясь, клубились сизым дымом. «Макжан р ы ж о в Магрейтор Кузьменко, ваши документы!» б е р м е т а протягивал документ, маленькую карточку, в которой на фотографии прыгал еще один б е р м е т а совсем крошечный. Макжан Трыжов и Магрейтор Кузьменко брали его в руки и сурово рассматривали, пока «Атлант» из усиления бестрепетно держал ровер на прицеле и з к р о м е т а «Ты поддельный?» Спрашивали Макжанты м а г р е й т е р по очереди показывая документу язык. Расчет был на то, что к р о ш е ч н ы е бермята на карточке начнет либо дрожать от ужаса, либо кривляться. Способ был дедовский, но, как ни странно, работал, потому что поддельные магические снимки отличались большей эмоциональностью, чем выполненные в макгосударственных ателье. К счастью, документы проверяли только у водителей. Но все же стажар на всякий случай прятался за Люборой, прижавшись к могучей девушке, как птенчик к маме-птичке. «Скажи спасибо, что тебя не накрыли», – сказал Любора. «Это Рыжов и Кузьменко должны сказать спасибо», – заявил стажар. «Это еще почему? И что бы ты сделал, если бы тебя арестовали?» «Я бы вышел из м а ш и н ы подняв руки, и сказал Атланту с искрометом, номер 321, у тебя молния в дуле застряла. И он стал бы заглядывать в дуло. Еще как стал бы. Некоторые лапочки такие даже пальцем ее выковыривать начинают. Но сейчас операция перехват, поэтому в дуло заглядывать Атлант бы не стал. Он обратился бы к старшему по экипажу. Атлант обязан это сделать, потому что застрявшая молния опасна для окружающих. А пока бы он обращался, у атлантов на это несколько секунд уходит, я бы случайно задел ногой штабель банок с пленными таксистами. Ой, и всё разбилось. Атлант справится с джинном. Это кто сказал? Джинны – элементали воздуха. У них все кислородные реакции под контролем – Когда они очень сердиты, то могут слиться в одно существо и... Как бы это вежливо сказать? Всем будет большая бяка. И этому экипажу в первую очередь. ь н о и ж и л ь ё живой стажары!» – покачала головой Любора. «А не надо было нас триста лет подряд ловить. Тогда бы мы были добрые и пушистые, а так вы сами запустили естественный отбор». «Прилетели!» Сказал Бермята Ровер нырнул вниз Фары высветили обветшавшую стену С четырьмя круглыми башнями Боевого значения стена давно не имела Роль отсутствующих ворот Выполнял шлагбаум Рядом с которым циклопы, атланты Зацепления С чудовищной силой таранили Друг друга лбами Выясняя, кто умнее Судя по количеству синяков У циклопа и выбоин на мраморной голове Атланта, умны они были примерно в одинаковой степени. ГХМВ-1СО не отличался красотой. Массивные стены, крошечные окна, и ко всему этому пристроены колонны с Каринфским ордером. Вокруг ГХМВ редкой цепью стояли Атланты. На парковке беспорядочно приткнулись ш С десяток летающих макшин и знакомый громоздкий мактобус, который Ева уже видела в Кудрино Тот самый, с невращающимися колесами, на шинах которого белой краской было написано «Верх» и «Низ» Туда, на парковку, Бермятый направил ровер Большая группа боевых магов, высыпавшая при их приближении из мактобуса, рассыпавшись в разные стороны, чтобы не перекрывать друг другу сектор огня, взяла ровер на прицел, однако, когда из ровера выбрались Любора и Тибальд, напряжение сразу спало. Любору и Тибальда здесь хорошо знали. «О, да тут весь наш отряд магического реагирования при Максковском магическом центре имени Лихо-Одноглазого. ОМР при ММЦ». Воскликнула Любора Какого-какого лиха, удивилась Ева Фамилия такая была у нашего основателя Знакомьтесь Трубы на плечах Люборы, повернувшись, показали на подбежавшего к ним высоченного парня в броне а н т и м а к На антимаге было множество копотных пятен и пробоин Было понятно, что ее владельцу много где довелось побывать Знакомьтесь, это наш Боня по прозвищу «Разведка боем». Полное имя Бонифаций. Очень крутой чел. Боня вечно первым рвется в бой, и его сразу ранят. А магическая специализация у него, знаете, какая? Дыхание смерти. Он ее сдал на троечку, но с ним почему-то никто не хочет целоваться. Парень одарил Любору широченной улыбкой – что не понравилось т и б а л ь д у «Боня, сгинь, то мне как раз одного скелета для раскадровки не хватает», – пригрозил он. «Этих и запоминать бесполезно», – весело продолжала Любора, кивнув на группу крепышей в шлемах. «Наша группа Макхвата! Бронебор, Бронемир, Бронеполк и Бронислав! Когда они бегут всей толпой и орут, то враг... Сразу сдается, потому что понимает, что никогда не научится их отличать Подошел невысокий парень в шапке с прорезью для глаз И, приветствуя Любору, махнул ей рукой О, это наш снайперчик Златан Никто никогда не видел его лица Когда он бреется, то разбивает зеркало, чтобы враг не применил сканирующую магию Даже цвет его волос составляет максударственную тайночку Похвасталась Любора. «Он случайно не рыжий?» Лениво спросил Филат. Парень тревожно уставился на него сквозь прорези шапки. «Сори, р если угадал. Златанами родители обычно называют рыжих», пояснил стажар и, тотчас, успокаивая снайпера, переключился на парня и девушку стоящих поодаль. Девушка была невысокая, но решительная, С уверенными движениями и интонациями школьной учительницы Волосы у нее были голубые Парень же длинный, тощий, несчастный на вид Чем-то напоминал грустного клоуна Это наши Пьеро и Мальвина Разумеется, прозвище Но очень уж подходит Мальвина о н даже волосы перекрасила А у них почему антимагов нет? Потому что на штурм не ходят. п е р о и Мальвина – магии ВБП, внешнего боевого прикрытия», – пояснила Любора. Мальвина замахала руками и на кого-то сердито закричала. «А чего Мальвина все время вопит?» – спросила Ева. «Она не вопит. Она сублимируется». «А вообще Мальвина ничего, наш человек». Орет про стерильность больше всех, а собак кормит лягушечек изо рта. А Пьеро вовсе даже и не нытик, просто у него подсознание включено в речевую цепочечку, и он говорит все, что думает. А так он даже не болтливый, сказала Любора з а д и р и с т а Мальвина фыркнула и отвернулась. Ощущалось, что отношения у Люборы и Мальвины не идеальные». «Мы все умрём, нас всех убьют», – заунывно произнёс Пьеро. «Посмотрите, как солнце заливает тучи кровью». Ева испуганно взглянула на тучи. «Не слушай его», – отмахнулась Любора. «Обычный рассвет, он вечно несёт какую-то пургу, а ещё страдает от великих вопросиков. Например, томатная паста и кетчуп – это одно и то же или нет?» «Нет, это совершенно разное», — сказал Пьеро, отвлекаясь от мысли о смерти. «Хотя, если хорошо задуматься, то...» Заметив, что Любора ехидно улыбается, Мальвина врезала ему локтем в живот. «Заглохни», — шепотом приказала она. «Думаешь, она над тобой издевается? Она надо мной издевается!» И Мальвина опять ему врезала. Пьеро попятился... Дай же ему договорить, возмутилась Любора. Молодой человечек хочет высказаться. Чего ты к нему все время лезешь? Хочу и лезу, а ты не суйся, а то сглажу. Мальвина извлекла затрепанный томик стихотворных проклятий и начала его угрожающе перелистывать. Любора вскинула руки, показывая, что сдается. Очень опасная магия. Объяснила она Еве Чтобы снять сглаз в две строки Отвод должен быть в четыре Это еще терпимо Можно наизусть выучить А если сглаз в двадцать строк И схватив под один локоть Бермяту А под другой Стажара л ю б о р а быстро потащила их прочь Мальвина сердито смотрела им вслед Потрясая в воздухе книгой Рядом, успокаивая ее Переминался Пьерро «Знаешь, зачем она нас под руки держит?» – поинтересовался у Бермяты й стажар. «Для магии мы теперь одна цель. На троих с глаза нормального не подберешь. Надо сильно текст корректировать». Бермята недоверчиво уставился на Любору. «Слышал, что он говорит. Неужели ты так коварна?» «Приходится». вздохнула Любора. «Я бы могла, конечно, в нее гранатой бабахнуть, но все-таки мы подруги. А вот того друга я вам показывала?» Она перешла на шепот. «Осьмиглаз! Наш наблюдатель! Все чувства у него предельно о б о с т р е н ы Любора кивнула на грузного мужчину, сидящего на складном стуле. «Мужчина напоминал горного тролля, только комнатных размеров». Громадный нос, громадные губы, крошечные глазки, очень узкий лоб. На щеках куча бородавок, похожих на приклеившиеся камни. Волосы жесткие, как половая щетка. Еве показалось, что эти волосы даже толще бакенбард пламеля, хотя цвет имели не рыжий, а какой бывает у окислившейся меди. Над головой у осьмиглаза вертелось шесть летающих глаз – которые вместе с его парой составляли заявленные в имени восемь. Изредка то один, то другой глаз поглядывал на хранилище и начинал скользить вдоль стены, подыскивая способ проникнуть внутрь. Услышав, что говорят о нем, осьми глаз грозно поднялся со стула. Из-за коротких кривых ног он оказался не так уж и высок. Зато руки его были мясисты, е как два окорока, а шея такой толщины, что казалось, будто руки растут прямо из нее. «Меня не обсуждать», — с угрозой пророкотал он. «Осьмиглаз, в не ворчи. Скажи хоть раз что-нибудь приятное», — попросила Любора. «Это принципиально не мои проблемы, кому чего приятно», — отрезал в осьмиглаз. Из-за мактобуса... Кругло выкатился на хаба, с тростью, завершающейся литой головой грифа, в полной броне антимаги, но без шлема. В руке головняк по рыжью держал вещун правительственной связи, о т л и ч а ю щ и й с я от обычного вещуна тем, что к нему был подклеен сборник сканвордов, использующийся для шифрования. Такой способ был признан надежным. Для подслушивания Фазанолю и Пламелю пришлось бы отыскать похожий сборник и разгадать его от корки до корки. Сборники же менялись каждые сутки. Таким образом, для того, чтобы быть в курсе всех переговоров Маглицы, гению злодейства пришлось бы добрых 23 часа из 24 вспоминать, кто играл главные роли в фильме про м у ш к е т е р о в или, как зовут собачку, эстрадной певицы – и у него не оставалось бы уже никаких сил для планирования преступлений. Нахаба сурово зыркнул на Настасью и закричал на атлантов. «А эти здесь откуда? К ядерной бабке! А ну, убрать отсюда всех посторонних!» Только атланты тронулись выполнять приказ, Нахаба сменил гнев на милость. «Отставить! а Но имейте в виду, я вас не приглашал!» Прекрасно обойдусь без вашей помощи Мы не предлагаем помощи, смиренно сказала Анастасия В штурмовую группу тем более не рвемся Головняк по ржью дернул себя за м е с и с т о е ухо Отлично, можете остаться Только попрошу ч е с т ь о п е р а ц и и руковожу я Убоись, кратко отозвался Бермята Нахаба некоторое время напряженно размышлял, в каком смысле воспринимать это убоись, но после решил, что в уважительном и благосклонно кивнул. «Начинаем штурм! Пятиминутная готовность! Бонифацией, ты, как всегда, первый! За тобой группа и замыкает Любора!» – негромко приказал он. Парень в покрытой копотью броне молча кивнул и выдвинулся вперед. Бронебор, Бронемир, Бронеполк и Бронислав выстроились за мактобусом и стали проверять амуницию. «Осьми глаз! Что в хранилище?» – спросил Нахаба. «На первый взгляд ничего подозрительного. Там сейчас летает пара моих глаз. Проникновение было?» «Я принципиально не делаю выводов, что было и чего не было. Это пусть и б а л ь т заключение дает. Он у нас эксперт». «Дальняя дверь распахнута, замок вырван с мясом. Это все, что я вижу», — с вызовом ответил о с ь м и г л а с Нахаба взмахнул тростью. «Через н е ё и пойдет группа Макхвата». «Златан, почему не на позиции? Опять без оружия? Где оно?» – рявкнул он. Снайпер Златан куда-то исчез и вернулся с громадным штопорником, бьющим сгустками плазмы. Прицел на штопорнике напоминал громадный фонарь. ь х о р о ш и й ш т у к Позволяет видеть сквозь предметы, ткани, даже сквозь броню», – объяснил он Еве. Торопливо облачившись в броню, Любора заняла место сразу за группой Макхвата и завертела трубами на плечах, готовая поддерживать группу б е г л о м огнем. «Тщательно проверьте здание, лестницы, переходы, проходы. Атланты обеспечивают наружное прикрытие. Артефакты не трогать. Магические пломбы, если целы, не срывать. Если что-то срываете, все под фиксацию». в о м и глаз под твою ответственность. Принципиально не беру на себя ответственность, предупредил п о л у т р о л ь Откуда я знаю, что может потрогать толпа боевых магов и куда пальнет из своих труп э т о девица? Я их что, глазками останавливать буду? Нахаба з а с к р и п е л зубами, обрывая его. Готовность 10 секунд. «Пять секунд!» Бермята схватил Еву за руку. «Зажмурься быстро!» – велел он. Ева послушно закрыла глаза, но несколько секунд ничего не происходило, и она осторожно приоткрыла один глаз. И именно в этот момент на хаба рявкнул. р «Штурм!» Пьеро разом скинул оба длинных рукава. Мальвина завертелась на месте. Любора выстрелила из наплечных труб. к входу в ГХМВ пронеслись две ракеты. Земля вздрогнула, что-то полыхнуло. Снявшись с места, отряд боевых магов пошел на приступ и скрылся внутри хранилища. А еще прежде основного отряда в хранилище бешеным колобком вкатился маг в сплошной броне. Ева всего этого не видела. Глаз е ё словно залило молоком. Она вертелась на месте и глубоко дышала. «Что это было?» – с усилием выговорила она. «Парализующая и с л е п я щ и е ракеты», – объяснил ей Бермята. «Заодно выжигающий блок от атакующей магии». «Магзели всегда их используют перед штурмом. Говорил я тебе, зажмурься!» Вскоре Ева прозрела. Рядом с ней обеспокоенно топтался Невернахаба. Головняк по рыжью то бросался к хранилищу, то возвращался и, ударяя по земле тростью, спрашивал Осьмиглаза. «Ну? Ну? Ну? Что там у них? Чего ты молчишь?» Осьмиглаз сидел на стуле и, сосредоточившись, управлял летающими глазами. Пальцы на его руках шевелились. «Я молчу». «Потому что мне сложно болтать и работать. Если кто-то может болтать и работать, ему и задавайте вопросы», – ворчливо отвечал он. Нахаба багровел, но сдерживался. «У группы все в порядке?» «Принципиально не делаю прогнозов. В настоящий момент потерь среди боевого состава не зафиксирована». Настасья отвела Бермяту в сторону. «Где стажар?» «Понятия не имею. Где-то стажарит», – отозвался тот. «Это вот я и боялась». Внезапно Мальвина издала тревожный вопль и, на ходу, вырывая из кармана бляшку, заставлявшую атлантов повиноваться, бросилась к мактобусу. «Атланты, за мной здесь кто-то скрывается!» – крикнула она. Один из атлантов забрался под мактобус и за ногу вытащил из-под него крепкого парня. Из одежды на парне были только трусы и майка, а в ладони зажат стеклянный шарик. Парень смотрел на шарик и хихикал. Парня подтащили к Нахабе. «Бонифаций, ты что ли?» – зарычал Нахаба, всмотревшись в него. Парень молчал и от шарика не отрывался. «Да, это Боня», – признала Мальвина. «К ядерной бабке Боню. Если Боня здесь, то кто тогда в Макхране? Мы все видели, как он туда вбежал первым!» Мальвина и Пьеро стали трясти Боню, однако он очнулся лишь, когда Мальвина отобрала у него шар и передала его на хабе. «Склеротическая магия! Не смотрите на шар, шеф! Держать можно, смотреть нет!» Боня. «Почему ты без брони? Где твой а н т и м а к а вот как это называется», – обрадовался Боня. «У меня его взяли, этот, как его. Брови такие торчат. Дал заглянуть в круглый такой, не помню что, я пытался оторвать от него этот, как его, но не мог». «Не ругайтесь, командир». «Вы же командир, да?» Нахаба не отозвался. Он смотрел на шарик и слабо дергал головой, как будто его глаза прилипли, и он не понимал, как их отлепить. Раньше, чем Нахаба окончательно отлип от шарика, из хранилища возник еще один бонифаций, точнее, его покрытый копотью и выбоинами антимаг. Первый Боня с удивлением наблюдал за приближением второго. Рядом с закопченным Боней шла Любора и по-дружески с ним переговаривалась. «Все нормально, просветили все закоулки, никого там внутри нет», – крикнула Любора еще издали. Приблизившись, второй Боня п р и с п о к о й н о стащил с головы шлем, и под ним обнаружился стажар. В другое время Нахаба стал бы вопить и грозить арестом, но сейчас он тупо смотрел в шарик, дергал головой и пытался вспомнить, как называется чувство, которое он испытывает – злобность, злостность, злючность. Стажар забрал у него из пальцев шарик и Нахаба очнулся. «Я разорву тебя на на...» на как их там на как их там рвать меня не надо, сказал Филат. Антибаг может активной защитой шарахнуть. Кстати, там в кармашке огрызок яблока, плата за использование. огрызок так себе, зато с косточками, их можно посадить. Он ловко выскользнул из а н т и м а г а и вернул его Боне. Тот двинулся на него как бык. Недаром он был магом первой атаки. Стажар легко, как от мотылька, уклонился от летящего в него кулака и ловко нырнул за спину на хабе. «Отставить б о н и ф а ц и и Уволю! К ядерной бабке будешь у меня всю жизнь у рыночного сканера дежурить!» рявкнул стажар голосом г о л о в н и к а по рожью. Маг первой атаки застыл, как вкопанный, не разобравшись, какой из двух нахабов на него наорал. Правда, теперь Филату предстояло улаживать дело с разгневанным начальством. Прошу прощения, что воспользовался вашим голосом. Прежде чем метать молнии, взгляните, что я принес. Стажар показал Нахабе большую зеленого стекла бутыль. «Что там еще?» – спросил Нахаба. «Джин – хранитель музея». Его засунули в бутылку, но я его нашел и спас, если не от смерти, то от паров растворителя. Джины не п е р е н о с и т сильных запахов, они со всеми запахами смешиваются. Филат зубами вытащил пробку. Из бутылки вытек красный до крайности разгневанный джин в ч е л м е представившийся как к в а д и т ибн Ваиль». Кто заточил его в бутылку, он представления не имел, но осыпал негодяя проклятиями. Утверждал, что все случилось мгновенно. Чтобы на ком-то сорваться, джин попытался обстрелять на хабу молниями, но был успокоен совместной магией Мальвины и Пьеро. Тогда с восточным фатализмом, смирившись с неизбежным, Охающий джин ветром повлекся ко входу в хранилище, однако уже через несколько минут вернулся. «Ну, что пропало?» – спросила у него Настасья. «Ничего, о красивейшая!» – с поклоном отвечал джин. Настасье такое обращение явно понравилось. Нахаба же шмыгнул распухшим носом. «Ничего, ты уверен?» Я работаю в Макхране больше двухсот лет, уважаемый. Я бы обнаружил даже пропажу волоска из мусорной корзины. Но ничего не исчезло, все на месте. Головняк по рыжью с облегчением провел по лбу рукой, но от всех подозрений явно не избавился. Проверим. Равно как и то, насколько добросовестно ты исполнял свои обязанности, буркнул он. «Проверяю, о любезнейший, допадут да отныне мои обязанности на твою голову!» Воняя растворителем, отозвался в а д и т Ибн Ваиль. «К ядерной бабке! Если ничего не пропало, тогда какого дракона воры залезали в хранилище?» В запасниках ГХМВ-1СО около 700 тысяч единиц хранения, еще точнее 700 107 артефактов. Вчера вечером было столько. Сейчас же их 700 108, ровно на одну единицу хранения больше. Тупость. Значит, кто-то преодолел серьезнейшую многоконтурную защиту и влез в музей, чтобы подбросить один предмет? — спросил Нахаба недоверчиво. — Ты узрел самую суть, о умнейший. Так он и сделал. Джин поклонился, приложив руки к груди. — С какой целью? — О, проницательнейший, ответить на этот вопрос да поможет тебе твоя мудрость. В сговоре с похитителем я не состоял, если бы я засунул сам себя в бутылку... Я выбрал бы бутылку без резкого запаха и непрозрачную. Мы, Джины, ненавидим вонь и прозрачное стекло. Логично. Про кувшины и запахи. Да, абсолютно согласна, сказал Анастасия. Получив от нее поддержку, Джин склонился в благодарном поклоне. У нахабы завибрировал вещун. Надо отдать ему должное. Когда дело касалось докладов, соображал он четко и безошибочно. Так, что мы имеем? Все 700 107 артефактов на месте, ничего не пропало. Даже появилось нечто новое. То есть я могу доложить своему начальству, что мы не только проявили оперативность и предотвратили ограбление, но и захватили у врага ценный трофей. Вне всякого сомнения – «Раз уж артефактов стало больше», – улыбаясь, сказала а Настасья. «Хм, а мы сможем предъявить наш трофей?» Джин покачал головой. «Нет, о мудрейший невер ибн невзор, злодей, проникший в хранилище, поменял сущности всех артефактов». «Блин, г а м у н к у л у с гуморальный!» «Врезать бы ему по л а б и л ь н о с т и д да о летальным г е н о м Не то в восторге, не то в ужасе воскликнул Бермята. «Как это? Поменял сущности? То есть, допустим, какой-нибудь артефактный меч-головоруб уже не меч?» – напрягся на хаба. «Так и есть, о проницательнейший! Ты постиг всю мудрость Земли и всю сущность явлений!» Но, да, смеюсь, и я положить 5 копеек своей глупости в сокровищницу твоей мудрости. Есть, например, меч-головоруб, а есть летающая зубочистка. И вот сущность меча-головоруба ныне в зубочистке. Ты возьмёшься за неё, и она оттяпает тебе голову. И таких предметов теперь более 700 и с о тысяч. Плюс среди них... Один новый, который тоже, возможно, поменялся с чем-то сущностью. Нахаба, до того рвавшийся на склад, раздумал туда заходить. А найти его мы сможем? Спросил он. Да, о, величайший, но это опасно, ибо сие артефакты, как тебе известно, не просто так находятся в всем узилище. Это преступные и опасные артефакты. «К ядерной бабке!» – перебил Невер, трусливо косясь на задрожавший вещун. «Все с е р ь е з н е е чем я думал. Но вор ничего не вынес, точно?» «Сие так же верно, как и то, что всех нас заливает сияние твоей мудрости», – отозвался Джин. Нахаба нахмурился, мнительно вглядываясь в Джина. Но тот, как и все д ж и н ы был непроницаем. Точнее, слишком проницаем, чтобы что-то можно было усмотреть на его хитрой физиономии. Отлично. Тогда на этом пункте мы и построим отчет о нашей э, победе. Своевременные оперативные действия, проявленные э, ну и мной в том числе, помешали злоумышленнику вынести похищенное. Ну, и далее по пунктам. Далее мы проведем инвентаризацию. Неспешно, тщательно, с привлечением специалистов. И обязательно обнаружим лишний предмет. Так все и будет, о разумнейший. Твои слова распутывают клубок наших недоумений. Язвительно произнес Джин. Головняк по рожью кивнул, поднес к уху вещун и откатился в сторону. «Причувствую, что за эту ночечку мы все получим благодарности», – пропела Любора. «Правильно сделанный докладик – это 50% военного дела, а Неверчик в этом соображает. Может, не будем говорить ему про... ну, что было в Выхина?» «Пока не стоит», – мягко сказала Настасья. «За это ведь ордена не дадут». «Ни в коем случае». а вот по головушке настучать могут запросто. Надо, чтобы и Тибальдик помалкивал. Любора отправилась искать Тибальда, а Анастасия поманила к себе Вадида Ибн Ваиля и отвела, точнее, отбуксировала его в сторону. Джин тянулся за ней по воздуху, как огромное летающее полотенце. «Послушайте, Вадид, — сказала Анастасия, — у нас с вами... «Есть немного времени, пока на хаба там беседуют. Вы ведь джин, не так ли? А у джинов н врожденный контроль пространства и объема». Рот джина растянулся, обволакивая Настасью улыбкой. «Мы все разные, о, прекраснейшая!» я в а д и т подозреваю, когда эксперты явятся к тебе на склад и будут там все трогать». Начнется ужас и кошмар. Жучайший ужас и кошмарнейший кошмар, ибо хоть они и будут, безусловно, осторожны, но что значит их осторожность, когда семьсот тысяч хитрых артефактов жаждут их погибели? Опять же, умудрейшие возможны тройные обмены, когда сущность меча будет в отравленной зубочистке. А сущность зубочистки, допустим, футляре для карт. И когда эксперты попытаются... Я поняла, перебила Анастасия. А как сам похититель смог их перетасовать? Одним единственным заклинанием, о великая. Сложи пирамиду из песчинок, потратив на это годы. А любой мальчишка разрушит ее в один момент. «Это я знаю. Так что насчет контроля пространства и объема?» Продолжала Настасья, отслеживая взглядом разговаривающего по вещуну на хабу. «Он у меня есть, о любезнейшая, особенно в замкнутых помещениях. Хотя джины не любят об этом распространяться. Это наша маленькая тайна», – ласково добавил джин. «Значит, ты смог определить, как выглядит артефакт, который появился в Макхране. Возможно, не саму его сущность, но хотя бы форму. Вадид Ибн Ваиль опять сложил руки и поклонился, но уже не так низко и, похоже, без иронии. Уже с д е л а н о драгоценнейшая. Разумеется, у в а ж а е м о м у неверу Ибн Невзору я об этом не скажу, дабы... не испытывать его проницательности, но это нечто вроде шкуры. Настасья напряглась. Какой шкуры? Бараньей или овечьей. Я не так хорошо знаю анатомию копытных. И да, э т о шкура, вероятнее всего, золотая, добавил Джин в полголоса. Настасья, предупреждающе кашлянула в их сторону, шагал очень довольный чем-то неверно хаба. «Нашему отряду объявлена благодарность за своевременные действия и победу над врагом, выразившуюся в захвате трофея. Как видите, мы можем прекрасно работать и без вашей сомнительной помощи», съязвил он. «Кто бы сомневался?» – усмехнулась Настасья. и, оставив на хабу сиять дальше, отошла к роверу. Здесь Настасья заставила Бермяту поднять капот и притворилась, что ее беспокоят плохо подвязанные талисманы. «Мой здравый смысл нервно дымит на балконе», – сказала она. «Получается, золотое руно было подброшено в Макхран еще до того, как его украли у гарпий, и к ним явился Албыч, примерно в то время, как они вылетели». Как такое возможно? Скажи, как? И как Албыч заворачивал в него змея, если оно было украдено? Может, Джин ошибся или соврал? Спросил Бермята. Интуиция подсказывает, что нет. Хорошо бы его осмотреть, но нас не пустят. Бермята повернул голову. Нахаба уже прыгал у входа в г х м б и лично помогал натягивать ограничительные ленты. Покончив с ними, он расставил вокруг атлантов с тяжелым вооружением. Не забыл Нахаба и о себе. Раздобыл где-то с глаз до мат, повесил его через плечо, а скулу измазал копотью, будто лично принимал участие в штурме. С минуты на минуту он ожидал приезда... МАК-ТВ и хотел выглядеть наилучшим образом. Рядом пролетел любопытный глаз. Нырнул под капот ровера, пристроился рядом с полетным амулетом и пристально уставился на Настасью. Притворившись, что не замечает его, Настасья внезапно захлопнула капот, заточив глаз внутри. Тот заметался внутри м а ш и н ы застучал. «Может, выпустим?» – предложил Бермята. Сам вылетит Не сможет Обычно в Макшине под двигателем есть чели Но у меня м а ш и н а не совсем обычная Нет уж, пусть посидит Возвращаемся в Кудрино Вон уже МакТВ явился Смотри, как на хаба приосанился Настасья позвала Еву и Стажара Они погрузились в ровер и улетели